Оливия Китаридж. В марте 2009 года мама вернулась в Нью-Йорк и получила свою порцию слякоти, снега и ледяного дождя. Я запомнил ее очень хрупкой и болезненной, но при исполненной решимости не показывать этого. Днем она непременно выходила, если не в Международный Комитет Спасения. то расположенное неподалеку азиатское общество. Она постоянно с кем-то встречалась за обедом, ходила на репетиции концертов или на балет. Она старалась поддерживать свой вес не ниже 100 фунтов. Примечание. 45 килограммов. Конец примечания. У меня до сих пор перед глазами стоит картина. Она идет по тротуару к своему дому, кутаясь в клетчатое пальто. На голове шелковый шарф, из-под которого выбиваются седые волосы, тонкие, словно шелк. Она идет осторожно, чтобы не поскользнуться на льду, но в то же время уверена, как и все остальные нью-йоркцы, спешащие по своим делам. Я стараюсь не окликать ее. Боюсь нарушить ее сосредоточенность, чтобы она не поскользнулась. Я просто осторожно иду за ней. а потом здороваюсь, подхватываю под локоть и провожаю до дома. Родители не замечают, как постепенно меняются их дети. Как ползающий малыш вдруг встает на ножки. Точно так же я не замечал, насколько более хрупкой становится мама. Об этом мне говорили только фотографии, даже рождественские, только на фотографиях. я видел, как мама, говоря ее собственными словами, блекнет. Все чаще случались, что называется, не самые хорошие дни, и каждый оставлял свой след. После каждого из них мама становилась еще слабее. В такие дни ее беспокоил желудок. Ей приходилось ходить в туалет 10, 11, 12 раз в день, Иногда у нее так сильно отекали ноги, что она почти не могла ходить. Но она продолжала посещать репетиции и ланчи, встречаться с внуками, бывать в музеях и в своем кабинете. Нам не требовалось постоянно следить за переменами в мамином состоянии. У Нины была подруга, доктор Кэтлин Фоли, специалист по паллиативной медицине. Она посоветовала для мамы великолепную сиделку Нессу Койл. Доктор Фолли и Несса работали совместно с доктором Орелли в амбулаторном центре Слоун Кеттеринг и специализировались на помощи раковым пациентам и их родным. Они обеспечивали максимально высокие, насколько это возможно, качество жизни во время лечения и в тот момент, когда лечение становилось уже бессмысленным, Высокая, стройная англичанка Несса, с седыми волосами, мягким голосом и широкой улыбкой, сразу понравилась маме. Когда я увидел ее впервые, то вспомнил нянь из классических английских детских книг. Впоследствии я узнал, что был недалек от истины. Несса начинала работу акушеркой. При каждой встрече Несса тепло со мной здоровалась. но разговаривала почти исключительно с мамой. Она часто брала ее за руки. Я говорю об этом, потому что за время маминой болезни не раз замечал, что люди стараются не касаться мамы и не разговаривать с ней, обращаясь с вопросами к нам, даже когда мама была рядом. «Ваша мама хочет что-нибудь выпить?» Несса была неисчерпаемым источником мудрости». Она избавила нас от необходимости с каждым мелким вопросом обращаться к доктору Орейли. Несса помогала нам разобраться в том, что требовало внимания доктора, а что мы могли решить сами. Я не сразу понял, в чем роль Нессы, но потом мне стало ясно. У спортсменов обычно есть тренеры, а у руководителей помощники. Несса была для нас своего рода инструктором. Она обладала мудростью, какой не было ни у кого из нас, хотя все мы теряли близких. Я стал воспринимать ее не только как инструктора в области смерти, но как инструктора жизни. Именно Несса предложила, чтобы мама делала все, что для нее важно, не откладывая на потом. Делала сейчас, пока у нее есть для этого силы и возможности. Если мама желала написать письма каждому внуку, чтобы они прочли их в будущем, то это следовало выполнить прямо сейчас. Если мама хотела куда-то съездить и что-то увидеть, это лучше осуществить сразу же. А если мама просто хотела побыть дома, почитать и послушать музыку, прекрасно. Так и надо было делать. Несса советовала маме встречаться с друзьями за завтраком, или во время послеобеденного чая, а не в обед и не на ужине. В таком случае маме не придется ковыряться в тарелке, делая вид, что она ест, когда у нее нет аппетита. Маме было приятно, что Несса понимает, как тяжело исправиться с такими мелочами. Если у нас возникали вопросы, кто может установить поручни в ванной, как найти специалиста по рейке, что нужно сказать другу, который слишком часто требует маминого внимания, мы сразу же звонили Нессе. В конце месяца мы отмечали мамина 75-летие. Это породило для нас массу проблем и новых вопросов. Не думаю, что когда маме полтора года назад поставили диагноз, она рассчитывала дожить до юбилея. Никто из нас тоже на это не надеялся. Мама была преисполнена решимости устроить праздник, но боялась, что ей не хватит сил. Сначала она хотела пригласить около 150 человек в папин клуб за углом, но потом этот план показался ей слишком грандиозным, и Несса с ней согласилась. Они вместе решили, что лучше будет позвать поменьше людей и устроить праздник дома, где можно в любое время удалиться в ванную ванную. или в свою комнату, кроме того, когда гостей меньше, то каждому можно уделить внимание. И вот мы уселись составлять список. Конечно, все члены семьи, несколько коллег. Маме не хотелось обижать людей, пригласив многих, но не всех. Она выбрала только тех, с кем общалась в течение последнего года, и кто жил в Нью-Йорке, не хотела обременять людей далекими поездками. «Это не телевизионное шоу», — сказала она мне. «Это праздник для тех, с кем я по разным поводам встречалась на протяжении последнего года. Я хочу поблагодарить друзей, которые были так добры ко мне». Мама понимала, что может кого-то забыть. «Они должны понять», — говорила она. План был таким. Подруга мамы согласилась приготовить закуски. Праздник должен был длиться два часа, с 18 до 20 часов. Мы решили подать шампанское. Мама сможет сделать несколько глотков. Первое шампанское со времени постановки диагноза. Мы установили два абсолютно нерушимых правила и упомянули о них во всех приглашениях. Никаких подарков и никаких тостов. Пока я составлял текст приглашений, Мама стояла у меня за плечом и качала головой. Я никак не мог решиться написать наши правила, и тогда она набрала их сама, в верхнем регистре. Никаких подарков и никаких тостов. Вот так. Однако праздник должен был состояться именно в день маминого рождения, 31 марта. За оставшееся время... Нам нужно было многое сделать. Несколько раз побывать у врачей, а значит, прочесть новые книги и обсудить их. Мама хотела найти подарок для своего внука Адриана. Она нашла для него великолепное старинное издание «Хоббита». Прекрасный подарок для девятилетнего мальчика. «Никаких пластиковых игрушек», — решительно сказала мама. «Только книги». Мы выбрали две книги и для себя. Только что вышедшую книгу Даниэла Муинуддина «Другие комнаты, другие чудеса» и книгу Элизабет Страут «Оливия Киттеридж», за которую писательница была удостоена Пулицеровской премии. Примечание. Даниэл Муинуддин «In other rooms, other windows» На русском языке книга не выходила. Элизабет Страут, Оливия Киттеридж. Книга вышла в 2015 году в издательстве «Эксмо». Конец примечания. Книга Страут вышла годом раньше. Обе книги представляли собой сборники рассказов, где отдельные новеллы связаны между собой. Мама решила начать со страут, а мне достался муинуддин. Химиотерапия продолжалась. Врачи подобрали новые лекарства. От бакстаровской инфузии они теперь отказались, поэтому мы вернулись к капельницам, только теперь капали не в вену, а в порт. В остальном все осталось как прежде. Сначала мы сидели в зале ожидания. Читая или разговаривая о том, о сём, медсёстры вызывали пациентов по очереди. Настала очередь мамы. «Мэри? Мэри Швальбе». Мы поднимались собирали свою одежду, книги, недопитый кофе и шли по коридору в палату химиотерапии. Мама устраивалась в кресле, я садился рядом. Сумки стояли под моим стулом. В палате ждать долго не приходилось. Обычно кто-то приходил практически сразу. Я надеялся, что сегодня будет смена Курта. Мама его очень любила. Курт был чуть выше меня и очень красив. Нет, он не был похож на кинозвезду, но ему вполне можно было поручить роль очень симпатичного товарища по оружию или медбрата в больничном сериале. При виде Курта лицо мамы сразу светлело. Она неизменно спрашивала, как его дела, собирается ли он в отпуск, какие у него планы. Курт был очень сосредоточенным. Он никогда не отвлекался. Мы всегда чувствовали, что он точно знает, сколько времени отведено на каждую операцию. Он мог поболтать, выполняя свои обязанности, но ни на минуту не задерживался. Так отец одного моего друга, Отмечая Новый год в ресторане, обязательно представлялся официанту «Здравствуйте, меня зовут Эрик, а это Сьюзи, мы из Вермонта». Моему приятелю это не нравилось. Мне тоже не очень нравилось, когда мама болтала с Куртом. Мне казалось, что он не расположен к разговору. Ему нужно сосредоточиться, и мама для него всего лишь очередная старушка, умирающая от рака». Однако это было не так. Это было всего лишь детское смущение. Нам вечно кажется, что родители слишком много суетятся и проявляют навязчивость. Мама обычно укрывалась одеялом. Она постоянно мерзла и подкладывала под локоть подушку. Ей приносили яблочный сок, непременно теплый. Она никогда ни о чем не просила, но все принимала с благодарностью и даже с удивлением. Если чего-то не хватало, она говорила, например, «Обычно мне здесь дают стакан яблочного сока. Мне принесут что-нибудь выпить». Но часто она не говорила и этого. «Мама, хочешь попросить яблочного сока?» «Нет», — слегка раздраженно отвечала она, «они не обязаны приносить мне его каждый раз». «Я попрошу». «Ну, хорошо». У медперсонала был свой список вопросов. Как мама себя чувствует? Не устала ли она? Как у нее с кишечником? Потом следующая медсестра выполняла проверку. Мама называла свое имя и дату рождения, а сестры подтверждали, что это лекарство предназначено именно для неё Флакон подвешивали к стойке горлышком вниз, по капельнице тек физиологический раствор, и мы начинали следить за каплями. — Могу я еще что-то для вас сделать? — спрашивал Курт. — Нет. — И спасибо за все, Курт, вы все сделали превосходно, — отвечала мама, словно Курт принимал ее в своем загородном доме, а она прилегла отдохнуть после долгой дороги. Здесь всегда было тихо. Люди дремали или разговаривали приглушенными голосами. Машины потихоньку гудели. Медсестры в туфлях на мягкой подошве входили и выходили. В зависимости от процедуры мы проводили в больнице от одного до пяти часов. В тот мартовский вторник процедура длилась около семи часов. день выдался напряженным, постоянно случались какие-то задержки. Это был последний сеанс химии перед очередным сканированием и посещением доктора. Мама была уверена, что новое лечение не помогает. Это не имело отношения ни к пессимизму, ни к фатализму. Она просто констатировала факт. Мама чувствовала, что ей становится хуже, Да и выглядела она тоже плохо. «Мне нравится Оливия Китаридж», — сказала мама. «Может быть, потому что Оливия учительница? Но она не похожа на других учителей. У нее есть собственные взгляды, и она твердо их отстаивает. Именно так поступали хорошие учителя, с которыми я работала. Она настоящая жительница Новой Англии, И мне нравится, что страхов у нее больше, чем она готова признать. Она боится за себя и свою семью. Я отметила великолепный фрагмент об одиночестве. Мы с тобой говорили об этой теме в сердце и цене соли. Вот, прочитай это. Мама пальцем показала страничку. Она знает. Одиночество способно убивать людей. Разными способами. реально довести человека до смерти. Оливия втайне считает, что жизнь вообще-то зависит от того, что она мысленно называет «большими всплесками» и «малыми всплесками». Большие всплески – это события вроде вступления в брак или рождения детей, личные отношения, которые держат тебя на плаву, но под этими большими всплесками кроются опасные невидимые течения – Поэтому человеку необходимы еще и малые всплески. Скажем, дружелюбный продавец в магазине Брэдли или официантка в пончиковой Данкин Донатс, которая помнит, какой кофе ты любишь. Мудреные дела на самом-то деле. Когда я закончил читать, вошел Курт. — Почти готово, — сказал он. — Хотите яблочного сока? «Спасибо, Курт, с удовольствием!» Мне хотелось сказать Курту, как благодарен я ему за то, что он так хорошо присматривает за моей матерью, за малые всплески, которые меняют мир для умирающего от рака человека и для тех, кому этот человек дорог. Надеюсь, он это понял. После долгой процедуры в больнице мне пришлось много работать». Следующие несколько дней я работал целыми днями, а по вечерам встречался с нужными людьми за ужином. Потом мне пришлось уехать на техническую конференцию в Остин. Я не мог дождаться, когда самолет взлетит. Мне предстояло провести 5 часов наедине с книгой. Мама дочитала Оливию Киттеридж и отдала мне свою книгу. Я читал ее по дороге в Остин, а Муинуддина прочел на обратном пути. Во вторник, 24 марта 2009 года, мы отправились к доктору Орелли. Мама была права. Сканирование показало, что лечение не помогает. Опухоли не просто росли, они росли еще быстрее, чем раньше. А подобранное лечение было последним стандартом Настало время обсудить экспериментальные методы. Клинические исследования велись на разных стадиях. Доктору Орелли следовало учитывать разные факторы. Наличие свободных мест, тип маминого рака, ее готовность подвергаться анализам и процедурам, предусмотренным исследованием, готовность мириться с побочными эффектами, которые до нее уже испытывали разные люди. Все это предстояло обсудить в течение двух недель, оставшихся до очередной проверки. Доктор Орелли оставалась сама собой. На этот раз она говорила чуть тише, а ее ирландский акцент чувствовался сильнее. Она уделила нам больше времени, чем обычно. Клиническое исследование, о котором мы говорим, Показала неплохие результаты в затормаживании роста метастазов, сказала она. «Мы еще не сдались», сказала мама. «Но вы понимаете, что впервые за полтора года я смогу провести целый месяц без химии?» Для мамы это был настоящий подарок. Месяц без химии, без ее побочных эффектов, нормальное самочувствие в день рождения, Метастазы растут, но мы поборемся с ними через две недели. После визита к доктору нам нужно было заполнить кое-какие документы. Пока их не принесли, у меня было время поговорить с мамой. «Ты расстроена?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Я этого ожидала, и ничего еще не кончено». Я собираюсь осуществить несколько отличных планов на лето и осень, и я сделаю все, что смогу. Мы немного помолчали. «Ты принес книгу Муинуддина?» — спросила мама. «Тебе она понравится», — кивнул я. «Она немного мрачновато, но очень захватывает». «Где происходит действие?» В разных местах. В Пакистане, в деревне, в Лахоре и Исламабаде, а еще в Париже. Там есть отличный рассказ про Париж. Я прочел обе книги в самолете по пути в Остин и обратно. Наверное, поэтому «Другие комнаты. Другие чудеса» чем-то напомнили мне Оливию Киттеридж. Обе книги были сборниками объединенных общей темой рассказов, обе были написаны остроумно, но в то же время едко. Многие персонажи книги Муинудина были такими же упрямыми и стойкими, как Оливия. «Из всех мест, где я бывала, мне больше всего хотелось бы вернуться в Пакистан», сказала мама, «но не думаю, что это получится». Нэнси говорит, что там еще опаснее, чем в Афганистане. Впрочем, у меня нет повода бояться быть убитой. Мама улыбнулась. Нет, я просто думаю, что уже совершила свою последнюю поездку. Хотя еще посмотрим, может быть, мне еще удастся съездить в Лондон или Женеву. Мама была печальной и подавленной. Она закусила нижнюю губу. Она так делала, когда задумывалась или испытывала боль. Мама закрыла глаза. Я тихо сидел рядом с ней. Перед днем рождения мама чувствовала себя очень плохо. Она дала мне записку, где было написано, сколько таблеток имодиума ей потребовалось и сколько раз ей приходилось уходить в туалет. Я спросил, не дала ли Несса ей какого совета? Мама ответила, что воспользовалась ее советами. Некоторые продукты благотворно сказывались на состоянии ее желудка. На той неделе мама читала очень мало, но книга Муинудина ей понравилась. Я этого ожидал. В сборнике был рассказ «Лилии. История переживающего трудные времена брака лили и Мурада». Мы с мамой больше всего говорили об этом рассказе, о том, что крах отношений – это вина и Лилии, и Мурада, хотя они принадлежат к одному социальному классу, но живут в разных мирах. Стремительная жизнь Лилии в Исламабаде и фермы Мурада с ее одиночеством, о котором мечтает Лили, думаю, это одна из самых печальных книг, какие мы с тобой прочли в этом году». — сказал я. «Да», — кивнула мама, — «все против них. У них нет ни единого шанса. Самое грустное в том, что в самом начале у них было столько надежд и столько планов». С Пакистана мы перешли на соседний Афганистан и на проект библиотеки. Архитектурный проект продвигался очень хорошо. Мы не переставали думать о Дэвиде Роде. Он по-прежнему оставался заложником в Афганистане. Мы ничего не знали о нем, как он, где он и жив ли он. Мама говорила, что каждый день молится за него и постоянно проверяет электронную почту. За день до праздника нам доставили огромный букет. Последние маминой выпускницы из Найтингейла прислали цветы. Из этой школы Мама перешла на работу в женскую комиссию. Девочки связались друг с другом через Фейсбук и договорились отправить маме великолепный букет и письмо с благодарностью за все, что она для них сделала. Показывая мне цветы и письмо, мама не смогла сдержать слез. Я впервые увидел ее слезы за время болезни, а потом лицо ее прояснилось. Мне стало ясно, что она сможет справиться с праздником. Вскоре начали прибывать гости. Мама простояла все два часа и даже больше. Она встречала всех у дверей и у дверей же провожала. Она даже смогла сделать несколько глотков шампанского. Надо сказать, что в этот вечер папа выглядел хуже ее. Я заметил, как сказался на нем весь этот стресс и беспокойство. Мама же выглядела Лучше обычного. Может быть, благодаря риталину, антибиотикам, цветам, атмосфере или просто силе воли. Если бы мы не знали, то никогда не догадались бы, что эта женщина уже полтора года борется с раком поджелудочной железы. И, по словам врача, все методы лечения были уже испробованы. Перед уходом наш друг, у которого несколько лет назад от рака умерла жена, Сказал ей, «Наверное, для вас эта вечеринка была утомительной». Мама не ответила ни да, ни нет. Она просто улыбнулась и сказала, «Это моя последняя вечеринка». После праздника возникла неловкость. У нас осталось слишком много бутербродов. В последнее время мама особенно болезненно относилась к пустым тратам. Вид подносов с маленькими бутербродами – Очень ее расстроил. Я видел, как шепчутся Дэвид и Нэнси. А потом они подошли к маме и спросили, не будет ли она против, если они возьмут бутерброды с собой. Кризис миновал. На следующий день я позвонил маме. Она сказала, что великолепно провела вечер, а температуры уже нет. «Какой температуры?» – удивился я. Я не хотела, чтобы вы беспокоились, но у меня вчера температура поднялась до 39.